Глава 8 Макс У лиса все было не как у обычных оборотней. Обернулся, показался доминанте, вот и пара готова. Так нет же, тут мало того, что внахлёст доминанта на доминанте, так еще и шкуру не прокусишь на загривке. Изворачивается, кусается, царапается с такой прытью, будто за жизнь борется. Лис загнал ее в карман мата, так она тут же прогрызла дыру. Напрыгнула она, крутанулась так, будто кожа оставалась на месте, а скелет с мышцами сделал обороты и чуть не откусила Максу нос. Но зверь что, все равно считал ее милой. Ну, бред же. От чувства, что еще немного и рехнется, Макс перевоплотился в человека и застыл напротив медоедки. Та как-то разом подозрительно притихла, глазами изучая абсолютно голое тело лиса. А потом знаете, что сделала? Дала лапой по свидетельству желаний так, что лис согнулся пополам. Отшиблены, Самой же потом пользоваться». Медоедка в ответ на это то ли соржала, то ли зафырчала, не поймешь. Но звуки были страшные, отталкивающие, вызывающие мурашки отвращения у всех, кроме кого. Правильно, кроме лиса. А медоедка что? Стала потрошить содержимое матов, периодически сдавая звуки отышки в сторону Макса и гневно порыкивая. Лису не оставалось ничего другого, как выжидать, не понимая, чего хочет больше, остаться закрытыми соленой как можно дольше или убежать одному как можно дальше. Зверь не давал нормально думать о цели похитителей. Месил мысли, как тесто, подсыпал инстинктов с избытком. Лис с трудом сосредоточился на мысли, что если нет воды и еды, то дверь обязательно откроется. Откроется и тогда. Что она делает? Гору поролона? Чтобы спрятаться? А со стен тоже будет соскабливать волновой поролон? Да кто бы сомневался. Вот, наверное, на той стороне у монитора потешаются. И вот когда медоедка сделала гору под потолок и ушла в нее, лис прислушался. Ему кажется ли это мелкая правда, гений? Из глубины поролоновой горы звуки были еле слышны. Лис даже подошел ближе, чтобы прислушаться. Обернулся, зарылся в гору и получил по морде. А потом его ткнули носом в стену, чтобы скреб вслед за ней. Виу, — Виу-виу! — вдруг издала восхищенный звук медоедка и пнула гору изнутри. Вот хитрега мелкая. Пролон прекрасно блокировал звуки, чем медоедка и пользовалась, ковыряя огромными прочными когтями стену. Снаружи, наверное, казалось, что они здесь предавались утехам после игры в недотрог, а на самом деле по миллиметру пробирались на свободу. Еще бы недотрога не была так близко и не кусала за каждое прикосновение».